Хоть в малой мере, в конце концов, воскресенье может быть и таким. Величественный трансконтинентальный лайнер плывет над землей. Эти аппараты летают значительно выше самолета Дона Шимоды, сквозь зашторенный светофильтром иллюминатора не разглядеть не то что кукурузного поля, но даже целого города, небольшого, конечно, но когда Воздушный корабль, везде лед, вдруг ненароком войдет в грозовой фронт и весь окутается черной мглой, будьте наготове. Все внимание вниз. Если вам повезет, может раскрыться чудесная картина. Сквозь разрывы туч снизу блеснет солнце. Океан отдает вам часть своего света. Если сомневаетесь, поговорите с профессиональными пилотами. А еще лучше летайте сами Еву Покровский Ричард Бах. Иллюзии или приключения Мессии, который Мессией быть не хотел? После того, как «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон вышла в свет, меня не раз спрашивали. «Ричард, что ты собираешься писать дальше?» «После Джонатана. Что?» Я отвечал тогда, что дальше мне вовсе нет необходимости писать, ни единого слова. Мои книги уже сказали все, что я хотел ими сказать. В свое время мне пришлось и поголодать, и продать машину, и все такое прочее, поэтому было довольно занятно, что уже не надо сидеть до полуночи за работой. Однако почти каждое лето я отправлялся на своем почтенном биплане в плавание над изумрудными морями лугов на Среднем Западе Америки. Катал пассажиров и снова начал чувствовать прежнее напряжение. Осталось еще кое-что, чего я сказать не успел. Мне вовсе не нравится писать книги. Если я только могу повернуться к какой-нибудь идее спиной, оставить ее там, во мраке, за порогом, то даже не возьму в руки перо. Но время от времени передняя стена вдруг с грохотом разваливается, осыпая все вокруг водопадом стеклянных брызг и кирпичной крошки, и кто-то, перешагнув через этот мусор, хватает меня за глотку и нежно говорит, «Я не отпущу тебя» пока ты не выразишь меня словами и не запишешь их на бумагу. Именно так я и познакомился с иллюзиями. Даже там, на Среднем Западе, когда я, бывало, лежал на спине и учился разгонять облака, эта история постоянно вертелась у меня в голове. А что, если бы вдруг здесь появился некто, действительно мастер этого дела, кто мог бы рассказать, как устроен мой мир и как управлять им? А что, если бы я вдруг встретил так далеко ушедшего по пути? Что, если новый Ситхарта или Иисус появился бы в нашем времени, обладая властью над иллюзиями этого мира, потому что он знает реальность, стоящую позади них? А что, если бы я мог встретиться с ним, если бы он летал на Биплане и приземлился на том же лугу, что и я? Что бы он сказал? каким он был. Возможно, он не был бы похож на мессию, появившегося на испачканных машинным маслом и пятнами от травы страницах моего бортового журнала. Возможно, он не сказал бы ничего, из сказанного в этой книге. Однако, мой мессия говорил, мы притягиваем в нашу жизнь то, о чем думаем. Если все это так то есть какая-то причина тому, что этот момент наступил в моей жизни, и в вашей тоже. Вероятно, нет ничего случайного в том, что вы сейчас держите эту книгу. Вероятно, в этих приключениях есть что-то, ради чего вы ее встретили. Я думаю, именно так. Я думаю, что мой мессия восседает где-нибудь в другом измерении, вовсе не фантастическом, видит нас с вами. И довольно смеется от того, что все происходит точно так, как мы это заранее спланировали. Глава первая И пришел на эту землю Мессия. И родился он на священной земле штата Индиана, и вырос он среди таинственных холмов к востоку от Форт Уэйна. Мессия знакомился с этим миром в обычной школе штата Индиана, а потом, когда вырос, стал автомехаником. Но у Мессии были и другие знания, и получил он их в других краях, в других школах, в других жизнях, которые он прожил. Он помнил их, и эта память сделала его мудрым и сильным, и другие видели его силу и приходили к нему. За совет. Мессия верил, что он способен помочь самому себе и всему человечеству, и было ему поверье его.